Вкопали по углам участка столбы и поставили невысокий деревянный забор. После этого работа началась. Чебурашка и Галя подносили глину, а Крокодил надел брезентовый фартук и стал каменщиком. Одну только смущала Гену. "Понимаешь, говорил он Чебурашке, увидят меня мои знакомые и скажут: "Вот тебе раз. Крокодил Генна занимается такой несерьёзной работой. Неудобно получится".